Голова 1107. Прибытие истинной сущности Когда огромная иллюзорная рука раздавила клона Чун Ицзы, в святом домене эретического Дао, а точнее у входа в секту 9 областей, парящий в космосе гигант Чун Ицзы, практик стадии вечной звезды, открыл глаза. В глазницах полохало нестерпимо горячее пламя, огонь выплеснулся наружу и затопил звездное небо вокруг него. Пустота горела, пространство искривлялось, Левая рука Чун Идзы в мгновение около усохла, от лица отлила кровь. Он не закашлялся кровью, но его аура как будто посерела, в глазах застыло удивление, а по лицу как будто пробежала тень. «Клон погиб», — нахмурившись, сказал он. Чун Идзи мрачнел К сожалению, из-за печати, блокировавшей божественное сознание экспертов стадии Вечной Звезды, он не мог выяснить обстоятельства гибели клона. Его смерть повлияла на него, поскольку клон был его неотъемлемой частью. В последнем образе, присланном клоном, Ван Бола отбыл с планеты фатом на корабле в сопровождении 7-8 защитников Дао стадии Вечной Звезды. На корабле Ван Буэлэ протал могущественный эксперт? Или среди его защитников Дао нашелся человек с необычайными способностями? Или ему помог преподобный Тяньфа? за не знал деталей, но чувствовал, что третий вариант был наименее вероятным, Скорее всего, среди телохранителей его цели протался сильный боец. Что интересно, идея об убийстве клона самим Ван Булы даже не пришла ему в голову. Нет смысла принимать во внимание фантастические сценарии. Патриарх, бушующее пламя, очень любит своего ученика. Чу Нэ холодно хмыкнул, при взгляде на иссохшую руку в его глазах вспыхнула жажда убийства. «Посмел уничтожить моего клона? Я так это не оставлю!» Патриарх, бушующий пламя Селеон, но и у меня есть наставник!» Чун Идзи медленно поднялся, звездное небо вокруг заркатало, словно из-за возросшего давления. Пространство, не выдержав этого, стало покрываться крохотными трещинами. Появилось множество нитей естественных законов. По мере их свивания вокруг Чун Идзи его аура постепенно наливалась силой, пока не достигла запредельного уровня. Чун Идзи находился на поздней ступени вечной звезды, Причем он обладал земной звездой, благодаря чему мог похвастаться действительно сокрушительной боевой мощью. Практик с черной звездой, но на великой завершенности Вечной звезды ничего не мог ему сделать. Его многолетнее затворничество как раз преследовало цель пробиться на великую завершенность, до да цели оставалось совсем немного. Успех будет подобен прыжку Карпа через врата дракона. Его ждет головокружительный рассилы. Тогда в секте 9 областей появится еще один всемогущий эксперт Вечной звезды. Не последнюю очередь во всем этом играла борьба среди детей Дао-секты. Тот, кто станет первым дитя Дао, в будущем унаследует секту 9 областей. В такой ответственный момент уничтожил моего клона. Глаза Чон и Цзэ холодно заблестели. Если бы не долг, то он не стал бы так рисковать. Но теперь он лишился клона. Если не разрешить этот конфликт, то его Дао-сердце никогда не найдет покоя. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на развитии его культивации. Ладно, просто заберу дау планету. Может она на что-то сгодится? С этими словами Дзы прошел через врата секты 9 областей. В следующий миг он оказался в звездном небе. Несколько раз приведя рукой перед собой, он произвел какие-то расчеты. Наконец он задрал подбородок, сделал широкий шаг, а потом помчался к месту, где погиб клон. Тем временем в другой части звездного неба корабль Ван Баула с огромной скоростью шел к кладбищу звезд. Оно находилась довольно далеко, поэтому путешествие займет какое-то время. Флотилия находилась ближе к кладбищу звезд, чем к Чун Идзы. Пусть тот и летел быстрее, корабли постепенно приближались к цели. Две недели спустя впереди замаячили смутные чертания чего-то большого и белого. Насколько Ван Бола помнил, это была бумажная область, а точнее бумажное звездное небо. На границе корабли остановились, Чань с и Сэхэян с любопытством выглянули наружу. Ван Буолес сошел с корабля и долгое время разглядывал белое пространство. Из уважения к хозяевам он оставил своих людей и корабли снаружи, а сам переступил границу бумажного мира. Стоило ему вступить на новую территорию, как под его ногой вздыбились волны, отчего эта часть звездного неба стала напоминать бумажное море. Ван Буолес с невозмутимым видом двинулся дальше. За несколько дней он добрался до центра бумажного скопления. Именно здесь в прошлом остановился корабль кладбища звезд. Окинув взглядом пустоту, Ван Буэлэ накрыл ладони кулака и отвесил один-единственный поклон. «Добрый друг прибыл с визитом. Прошу у императора Звездопада разрешение войти!» Он вел себя как могущественный эксперт. После пережитого в прошлых жизнях его душа и мировосприятие преобразились, ибо отныне он высока взирал на весь мир каменного монолита. К тому же Ван Буэлэ тонко чувствовал момент, когда такое поведение было к месту, а когда нет. Сейчас, например, такое поведение было уместным, Низкопоклонство, вероятно, произведет на хозяев этого места не самое лучшее впечатление. После одного поклона он принялся спокойно ждать. Дюжина вдохов спустя во всем белом звездном небе раздался голос отпечатком многих веков. «Входи!» Все пространство вокруг забурлило мощными эманациями. Эта часть звездного неба, словно огромный лист бумаги, стала раз за разом складываться пополам. В ходе бесконечного складывания ширина белого региона постепенно уменьшалась, однако росла высота. Это немного противоречило здравому смыслу. Все Хайян и Ченихани вместе с остальными потрясенно наблюдали за всем со стороны. С каждым днем загадка какой был Ван Бола становилась все сложнее. Все знали, что кладбище звезд не впускало практиков из внешнего мира, у кого не было приглашения. Даже всемогущие эксперты звездного домена не могли ничего с этим поделать, если им не позволят войти, им придется уйти ни с чем. Ван Буэлэ прибыл сюда без приглашения, но его все равно сразу пропустили. Это лишь укрепило веру Сихаяна в него, Чэнь Хань не распирала от гордости. все таки он был верным сыном этого человека. Испытывая решимость и гордость, они ненароком покосились друг на друга. Ха! Х! Оба быстро отодвинулись друг от друга. Пока бумажное звездное небо раз за разом складывалось пополам, вдалеке из пустоты вышла истинная сущность Чун Идзэ. Такого гиганта сложно не заметить, однако ни Сэхайен, ни остальные почему-то никак не отреагировали на его появление, словно они ничего не увидели. Сложенная бумага достигла немыслимой высоты, а потом вспыхнула жемчужным светом. После этого она растаяла в звездном небе, Чун Идзи слегка прищурился, он сразу заприметил Сэхайена и других практиков, а также небольшую флотилию кораблей. Среди эскорта Ван Буала не было никого, кто бы мог убить его клона, это изрядно его озадачило. Убийца моего клона покинул Флотилия? Или это был какой-то эксперт кладбища звезд? Интересно. Пробормотал себе под нос Чун идзе. Еще раз окинув взглядом Сыхая на Ченьхани и остальных, он потерял к ним интерес. Сама идея их поимки для проведения поиска души притила ему. Гарденье не позволяла ему опускаться до такого. К тому же он не хотел получить ответ раньше времени. Ему нравились такие задачки. Только они привносили краски в серую монотонную жизнь. Слегка улыбнувшись, Чун Идзи сел в позу лотоса прямо в звездном небе. Он верил, что Ван была рано или поздно выйдет с кладбища звезд. Тогда эксперту, убившему его клона, придется показать себя. Надеюсь, ты меня не разочаруешь.